«Я постараюсь сделать все, чтобы мы как можно скорее покинули ее». «Ты думаешь, это возможно?» Хэри широко открыла глаза. «Вполне. В конце концов, не прикован же я. Впрочем, надо сначала договориться со Снаутом, а там посмотрим. Как ты думаешь, сколько ты сможешь пробыть одна?» «Кто знает...» Опустив голову, медленно начала Хэри. Если я буду слышать твой голос, то, пожалуй, справлюсь. Мне бы хотелось, чтобы ты не слушала, о чем мы говорим. У меня от тебя нет никаких секретов, но я не знаю... Не могу знать, что скажет Снаут. Не продолжай, я понимаю. Хорошо, я буду стоять так, чтобы слышать лишь твой голос. Мне больше ничего не надо. Я сейчас позвоню ему... Из лаборатории дверь закрывать я не стану. Хэри кивнула. Я прошел сквозь стену красных солнечных лучей в коридор, который, несмотря на искусственное освещение, казался почти черным. Дверь малой лаборатории была открыта. Зеркальные обломки сосуда дьюара, лежавшие на полу возле огромных резервуаров с жидким кислородом, все еще напоминали о ночном происшествии. Засветился маленький экран. Когда я снял трубку и набрал номер радиостанции, синеватая завеса, закрывавшая изнутри матовое стекло, раздвинулась, и Снаут, перегнувшись через подлокотник высокого кресла, заглянул мне прямо в глаза. «Приветствую», — сказал он. «Я прочитал записку. Хотел бы с тобой поговорить. Можно прийти? Приходи. Сейчас? Да. Пожалуйста». Ты с кем-нибудь? Нет, один. Его худое бронзовое от загара лицо с глубокими поперечными морщинами на лбу плыло в выпуклом стекле, как удивительная рыба в аквариуме. Ну-ну, сказал он многозначительно. Я жду. Мы можем идти, дорогая. Я старался говорить оживленно, входя в кабину сквозь красные лучи, за которыми видел только силуэт Хэри. Но у меня сорвался голос. Хэри приросла к креслу, просунула руки под подлокотники и сцепила пальцы. Она слишком поздно услышала мои шаги или не смогла быстро изменить свою ужасную позу. Не знаю, но я успел увидеть, как она борется с той непонятной силой, которая скрывается в ней. Мое сердце сдавил слепой и бешеный гнев, смешанный с жалостью. Мы молча пошли по длинному коридору. Разноцветная эмаль на его стенах по замыслу архитектора должна была разнообразить пребывание в металлической скорлупе. Я еще издалека заметил открытую дверь радиостанции. Оттуда, вглубь коридора, падала длинная красная полоса, и сюда доходило солнце. Я посмотрел на Хэри. Она даже не пыталась улыбнуться, сосредоточенно готовясь к борьбе с собой. Приближающееся испытание уже сейчас изменило ее лицо. Оно побледнело и осунулось. В нескольких шагах от двери Хэри остановилась, я повернулся к ней. Кончиками пальцев она слегка толкнула меня, как бы говоря, «Иди». И тут мои планы, снаут, эксперимент, вся станция, все показалось мне таким ничтожным по сравнению с той мукой, на которую она сюда пришла. Я почувствовал себя палачом, И хотел было повернуть назад, но широкую солнечную полосу, надломанную на стене коридора, заслонила тень человека. Я торопливо вошел в кабину. Снаут ждал меня у дверей. Красное солнце стояло прямо за ним, и пурпурный отблеск горел в его седых волосах. Мы довольно долго молча глядели друг на друга. Казалось, Снаут изучал меня. Ослепленный солнцем, я плохо видел выражение его лица. Я обошел Снаута и остановился возле высокого пульта, на котором торчали гибкие стебли микрофонов. Снаут медленно повернулся, невозмутимо следя за мной все с той же легкой гримасой, которая то воспринималась как улыбка, то выражала усталость. Не спуская с меня глаз, Снаут подошел к металлическому, занимающему всю стену шкафу, перед которым с обеих сторон громоздились поспешно кое-как сваленные груды радиодеталей, термические аккумуляторы и разные инструменты, поставил туда стул и сел, опираясь спиной на эмалированные дверцы. Наше молчание становилось уже по меньшей мере странным. Я сосредоточенно прислушивался к тишине, царившей в коридоре, где осталась Хэри. Оттуда не доносилось ни шороха. Когда у вас будет готово, спросил я. Мы могли бы начать хоть сегодня, но запись потребует еще немного времени. Запись? Ты говоришь о танцефалограмме? Да, ты же согласился, а что? Так. Ничего. Я слушаю тебя. Произнес Снаут через какое-то время. Она... Все знает себе. «Чуть слышно», — сказал я. Брови Снаута поползли вверх. «Знает?» Мне показалось, что Снаут только притворяется удивленным. Почему он притворяется? Мне сразу расхотелось говорить, но я переборол себя. «Надо быть хотя бы лояльным», — подумал я, «если ничего другого не остается». Она стала догадываться, пожалуй, после нашего разговора в библиотеке. Наблюдала за мной, сопоставляла факты. Потом нашла магнитофон Гибаряна и прослушала запись. Снаут сидел по-прежнему, опираясь на шкаф, но в его глазах вспыхнули искорки. Я стоял у пульта напротив двери, приоткрытой в коридор. Я продолжал еще тише. Сегодня ночью, когда я спал, она пыталась покончить с собой. Жидкий кислород. Что-то зашелестело. Я замер, прислушиваясь. Звук доносился не из коридора. Где-то совсем близко заскреблась мышь. Мышь? Глупости. Откуда здесь мыши? Я присмотрелся к Снауту. Слушаю тебя. Произнес Снаут спокойно. Конечно, это ей не удалось. Во всяком случае, она знает, кто она. Зачем ты мне об этом говоришь? Вдруг спросил Снаут. Я не сразу сообразил, что ему ответить. «Я хочу, чтобы ты ориентировался, чтобы ты знал, как обстоят дела», — пробормотал я. «Я предупреждал тебя. Иначе, говоря, ты знал». Я невольно повысил голос. «Нет. Разумеется, нет. Но я же объяснял тебе, как все происходит. Каждый гость, когда появляется, почти фантом». «Несмотря на беспорядочную мишанину воспоминаний и образов, почерпнутых от своего Адама, гость в сущности пуст. Чем дольше гость с тобой, тем больше он очеловечивается и становится все самостоятельнее, конечно, до известных пределов. И чем дольше это тянется, тем труднее». Снаут помолчал, посмотрел на меня из-под лоби и равнодушно спросил. «Она все знает». «Да, я же сказал тебе. Все. И то, что один раз была здесь, а ты... Нет. Снаут усмехнулся. Кельвин, послушай, если это так далеко зашло, что ты собираешься делать?»